Глава четвертая Светила яркая луна, и дорогу было видно далеко наперед. Но разбойники все равно смогли застать врасплох, выскочив из ниоткуда. Белогриф пытался от них отбиться копытами, но ее все равно стащили с коня. Завязали глаза и забрали в свой лагерь у подножия горы. Очнулась она только под утро. На вытоптанной поляне, умело привязанная за щиколотку, к столбу толстой веревкой. Но сколько бы она ни вырывалась, и какими страшными ругательствами их не обзывала, разбойники в ответ лишь громко смеялись. «Узнают мои братья!» Несмотря на усталость, продолжала грозить мило. «Вам всем конец настанет!» Лагерь окружали раскидистые дубы и колючие заросли высокого кустарника. Но там, где она стояла, не было даже маленькой тени. А жаркий день тем временем разгорался и голову сильно припекала. Нос жгло от дыма высокого костра и запаха мужского пота. Она уже успела много раз подумать, что все же зря оставила Инамира. Тот, может, и был очень подозрительным человеком, но хотя бы не держал в путах. Разбойников было так много, что всех и не запомнить. Кто в кожаных доспехах, кто в тонкой кольчуге, некоторые вовсе носили простые разноцветные рубахи. Все они были загорелыми и с золотыми кольцами в ушах. Шутили над ней все утро, только днем немного стихли, когда занялись своими делами. Так и прошли долгие часы в бесцельном наматывании кругов по натоптанной поляне. И пока остальные жарили на вертеле жирного кабана, чистили топоры с кинжалами и звонко считали монеты, один разбойник, самый большой и толстый, от нее все не отставал. «Так ты скажи нам, где твои братья? Мы их и сами с большим удовольствием найдем». Его огромная пуза с натянутой засаленной рубахой мерзко дергалось от смеха. А на лысой, сверкающей голове, лежала маленькая, нелепая шапочка. «Нигде!» — ответила она, отвернувшись, прекрасно представляя, что будет с ее деревней, если такие злые люди, как они, узнают, где та находится. «А чего в одежде-то такой смешной? С виду молец, а вроде баба. Может, нам с тебя рубаху снять?» «Чтобы наверняка узнать, с кем дело имеем!» «Не надо ничего с меня снимать!» Мила быстро закрылась руками и с ужасом стала наблюдать, как толстый разбойник двинулся в ее сторону. «А может, лучше сделаем из тебя разбойницу?» Он снял с себя войлочную шапку и под оглушающий смех нацепил на нее. Та съехала на лицо, и мило гневно ее скинула, плюнув ему под ноги. «А ну-ка, девка, забываешься?» Он замахнулся огромной ладонью, отчего мило зажмурилась. «Эй, нашу гостю не обижать!» Звонкий голос оборвал всеобщее веселье. Толстый разбойник отступил, и перед ней появился главарь шайки, который уже не раз к ней подходил. Старик-разбойник, как его все называли. Только своему прозвищу он не очень соответствовал. Был, конечно, в зрелом возрасте, но, на удивление, очень живеньким. Сохранил стройную и потянутую фигуру. Носил обтягивающие кожаные штаны с ярко-красной расписной рубахой которую затягивал высоким кушаком свисевшим на толстом железном кольце коротким топором. Он постоянно гладил свои длинные пушистые усы и поправлял густые седые волосы длиной до плеч. «Ну что, моя дорогая?» Старик-разбойник встал перед ней, покусывая острую тростинку. «Скажешь, у кого такого красивого коня украла?» «Я уже говорила, что конь мой!» — повторила Мила и кивнула в сторону, где по теню дуба бессовестно спал белогриф. Его даже, в отличие от нее, кормили и поили. «Ну, коли твой...» — он почесал подбородок. «Значит, так привязаны к столбу и останешься?» «А что вы собрались со мной делать?» Мила постаралась, чтобы ее голос звучал уверенно, но он все же дрогнул. А старик-разбойник лишь широко улыбнулся и потрогал топор на поясе. И от этого жеста у нее сердце в пятки ушло. Она хотела уже вновь начать вырываться, но вдруг прозвучал звонкий свист, а затем все резко стихло. Разбойники насторожились, стали расчехлять кинжалы, и доставать длинные луки. Она посмотрела вперед, туда, где были сдвинуты две телеги, и прищурилась. Неужели к нам еще гости пришли? Потер ладони старик разбойник. Давайте поущайте, кто бы там ни был. Только скажите, чтобы оружие свое оставил. Не хватало нам тут, в таком прекрасном месте. И еще кровь проливать. Мила подняла голову, вздохнула и ожидала увидеть уже кого угодно, но из-за кустов появился весь запыленный и страшно недовольный, и на мир. Он с лязгом снял кольчугу и шлем у телег с еще большим раздражением воткнул свой меч в землю и бросил короткий грозный взгляд на милу, а затем вызывающе посмотрел на главаря разбойников. «Кто это к нам пожаловал?» Старик-разбойник широко расставил руки и улыбнулся во весь рот, сверкая белоснежными зубами. «Верните мне то, что забрали, и разойдемся по-хорошему», — ответил Инамир. «Грозишь, мальчишка?» Он указал на него тростинкой и оглядел замерших на своих местах разбойников. Неужели не видишь, насколько нас больше, А твой меч вон позади остался? Не боюсь! И на мир сложил руки на груди. Мне меча не надо, чтобы свое вернуть. Одно видно, что только здесь жрете и пьете. пузы вон какие огромные. Он кивнул на толстого разбойника. Поодинок своих уже не видите. «Или еще что поважнее?» От его слов в лагере поднялось громкое возмущение. зазвучало стали, и разбойники повскакивали со своих мест. «И на мир!» Взволнованно окликнула его мило. «Тихо!» Твердо приказал старик-разбойник и вновь обратился к иномиру. «Драться я с тобой не хочу. Мы же здесь не какие-то...» «Безмозглые рубаки, наш удел — договариваться и торговаться, а уж клинки всегда успеем достать. Так что же ты нам можешь предложить?» Мила с облегчением вздохнула. Но вдруг он вынул изо рта тростинку и в одно мгновение бросил ее в лицо и на миру. Тот успел поймать ее перед самым носом и отшвырнул в сторону а старик-разбойник подхватил топор и оказался рядом с Анамиром. Он двигался так быстро, что Мила едва за ним успевала следить. Топор блеснул над головой Намира, но тот под громкий вздох Милы ловко увернулся. Тогда старик-разбойник ухмыльнулся, развернулся и вновь его атаковал. И Намир остановил его за локоть и вывернул ему руку так сильно, что топор упал на землю, и когда попытался повалить старика-разбойника на землю, остальные угрожающе загудели. «Не трогать!» Сквозь зубы произнес старик-разбойник, стараясь пересилить иномира. Но тот, на мгновение ослабив хват, навалился уже всем телом и со всей силы бросил его на землю. Мила подумала, что теперь им точно конец. Разбойники за такое их безжалостно убьют, только белогривы наверняка оставят и продадут. Но вдруг лежащий на земле старик-разбойник широко улыбнулся. И на «Инамир», — проговорил он, — «сколько лет тебя не видел! Как же ты возмужал!» «Старик-разбойник», — ухмыльнулся инамир и, наклонившись, протянул ему руку. «Неужели я смог через столько лет тебя одолеть?» «А ты, смотрю, подрос!» Ответил он, крепко схватил за предложенную ладонь, поднялся на ноги и вернул себе топор. «Что здесь творится-то?» Воскликнула Мила, не веря своим глазам. И Намир и Главарь Шайки стали бить друг друга по спине и громко смеяться. «Не пойми нас неправильно!» — продолжил старик-разбойник. «Мы ночью дорогу караулили, как увидели твоего коня, а на нем эту девицу полоумную. Схватить схватили, стали расспрашивать, чей конь, но она молчит, зараза. Я сперва подумал, мало ли ты девушка наконец-то обзавелся, а потом думаю...» «А вдруг она белогриву украла и тебя прибила?» «Так, может, хоть ты теперь ответишь? Она с тобой?» «Нет, не со мной!» — ответила Намир, даже не посмотрев в сторону Милы. «Коня моего вздумала украсть. Так что хорошо, что вы ее поймали. Ведите мне моего белогрива, так уж и быть в благодарность монет за него, Адам!» и пойду дальше своей дорогой. — А как же я? — вздохнула Мила. — И вправду, что нам с этой девицей делать? — спросил старик-разбойник, переводя на нее взгляд. — Воля ваша! Делайте, что хотите! — коротко ответила На мир отсчитав разбойником монеты. Взял коня за поводья, развернулся и стал уходить прочь. Как это? От удивления выдохнула Мила. Неужели ты меня здесь одну оставишь? И на мир? Уже громче произнесла она, но он даже не повернулся, продолжая идти к телегам. Пожалуйста, не оставляй меня! Я же тебя спасла! И ты меня еще раз спаси! Убьют же они меня! С надрывом заплакала Мила когда посмотрела еще раз на страшных разбойников. «И на мир!» Он скрылся за зарослями вместе с белогривом, и мила упала на колени, прикрыла лицо руками и во весь голос зарыдала. «Покричи погромче, быть может и твои братья услышат!» Ухмыльнулся толстый разбойник и снова приблизился, доставая с пояса серповидный меч. «И на мир!» Закричала она так звонко, что с веток слетели птицы. Разбойники тем временем уже окружили ее. Сердце колотилось в такой панике, что она отчаянно подумала, лучше бы ее поскорее убили. «Смотрите-ка, уже не такая храбрая!» Толстый разбойник поднес к ее щеке острое лезвие, наклонился к лицу, Широко улыбнулся желтым ртом и обдал неприятным дыханием. Мила зажмурилась и задрожала от страха. «Ладно, стойте!» — раздался голос Анамира. «Со мной она, со мной!» Мила медленно открыла глаза и увидела, как он уже стоял перед ней, оттеснив разбойников, изложив руки на груди. «Отпустите ее! «А то бед вам еще больше накличет!» Старик-разбойник ехидно усмехнулся, подобрал топор и замахнулся в ее сторону. Мила ахнула, но совсем скоро почувствовала, как веревка на ноге ослабла. Она посмотрела на нее, убедилась, что больше не была привязана, оглядела толпу ошалевшим взглядом, тяжело задышала и не в силах больше сдерживаться, снова заплакала. А разбойники громко засмеялись. Даже на лице иномира появилась ухмылка. «Ну и рева, корова!» Подмигнул ей старик-разбойник, а затем позвал одного из своих и сказал ему «что-то тихо на ухо». Тот ненадолго отошел, а когда вернулся, в его руках уже лежали красивые туфли. «Просим прощения за такое гостеприимство!» Старик-разбойник показал ей забрать туфли. «Сказала бы сразу, что с иномиром, и встретили мы бы тебя совсем по-другому». Мила с недоверием забрала туфли, покрутила их в руках и восторженно вздохнула, когда увидела, как самоцветы стали переливаться в лучах солнца. Потрогала бархатный бант, погладила лакированный каблук и осторожно примерила подарок. «Надо же!» — улыбнулась она и вытерла слезы. «Даже по размеру оказались!» «Вот ведь, бабы!» — усмехнулся старик-разбойник. Мила бросила на него короткий обиженный взгляд, но внимание старика-разбойника уже было полностью обращено к намиру. «Ну даешь! Сколько лет тебя не видел?» «Таким красавцем крепким стал!» Он хлопнул его по груди да так сильно, что тот пошатнулся. Не от девок отбоя нет, вон даже коней твоих воруют. Так что, останетесь? Я как знал, кабана с утра попросил зажарить. Вот же пир-то будет. Пожалуй, останемся», — Ответила Инамир и бросил короткий взгляд на Милу. Отлично! Старик-разбойник взял его за плечи и повел в сторону. Давай, рассказывай, как твои дела, парень! Их разговор стих. Мила резко стала никому не интересно. Все продолжили заниматься своими делами, а она осталась стоять посередине поляны в новых туфлях. Ходить по лагерю не решилась, поэтому села рядом с Белогривом, обняла колени уткнулась с них носом и снова заплакала. Но вдруг конь громко фыркнул и легонько мотнул в ее сторону головой, на что Мила слабо улыбнулась. «Спасибо, что пытаешься меня подбодрить», — произнесла она. Мила утерла лицо длинным рукавом, глубоко вздохнула и стала наблюдать за лагерем. Все готовились к пиру. Ее взгляд блуждал по лицам, а в голове крутилась. Что же ей делать дальше? Вроде прошло всего несколько суток с того вечера, когда она потерялась, а с ней уже столько всего случилось. И вдруг представилось, что может еще произойти, если она как можно скорее не вернется домой. Поборов свою гордость, Мила встала, поправила пояс на шароварах и стала искать Инамира. Нашла его со стариком-разбойником и еще несколькими людьми в стороне по тенью тяжелых ветвей в окружении железных сундуков. Некоторые были открыты, и Мила увидела в них золото, меха и дорогие ткани. Старик-разбойник что-то рассказывал, и намир сидел рядом, кивал и иногда смеялся. Она тихо подошла к нему и осторожно дотронулась до его плеча. «Я могу с тобой поговорить?» – тихо спросила Мила. «Не имею никакого желания», – ответил Инамир, отвернулся и продолжил слушать старика-разбойника. «Но мне нужна твоя помощь», – уже громче произнесла она. «Какой ты помощи от меня хочешь?» и на мир повернулся к ней. «Я тебе уже помог однажды, и чем это закончилось? Тем, что я проснулся лицом в земле без припасов и без коня? Даже мой меч выбросило. Знаешь, сколько я его искал?» «Да что ты говоришь?» Она тоже повысила голос, и все остальные замолчали. Даже старик-разбонник глянул на нее с интересом. «Похоже, я все правильно сделала. Ты же и вправду у разбойника оказался. Забрал меня. С каждым днем увозишь все дальше и дальше от дома. К братьям меня вернуть не хочешь». И на мир так ты остался верен старому делу?» Старик-разбойник ударил его по плечу. «Девиц продолжаешь похищать?» «Никого я не похищал» и на мир сложил руки на груди и скрестил ноги. «Так получилось, что сама прилипла, и теперь вот никак от нее не отделаться не могу. С радостью домой бы отвез, даже вон...» Он махнул на сундуки. «Целую сокровищницу отдал, лишь бы забрали». «Так отвези!» — воскликнула Мила, топнув. «Возьми и отвези! Что ты все жалуешься?» «Я тебе уже говорил!» Он выпрямился, голос его стал грозным, а брови угрожающе сомкнулись. «Что я не могу этого сделать?» «Дело в багровом болоте?» спросила она, как вдруг Инамир вскочил со своего места и громко хлопнул ладони. «Ладно, хватит!» Инамир нахмурился. И взял ее под локоть. Мила уже хотела возмутиться, но заметила, как старик-разбойник насторожился, задумчиво покусывая новую тростинку. «Пойдем-ка мы с тобой вправду поговорим!» Он вытолкнул ее из тени дерева. «И ты еще спрашиваешь, почему я постоянно жалуюсь?» Пробормотал он. Разве я тебя не предупреждал, чтобы ты никому не говорила про болото? Не предупреждал! С негодованием ответила она, пока он ее тащил по лагерю. Тогда сейчас говорю. С раздражением бросила на мир, остановила ее около высоких зарослей кустарника, осторожно огляделся, наклонился и тихо продолжил. Никому ни слова. «Про багровое болото. Поняла?» «Что же в нем такого?» Она отшатнулась от него. «Ничего», — поджал он губы. «Если ничего, тогда я в последний раз тебя спрашиваю, почему я не могу вернуться домой. Если ты мне сейчас же не скажешь, клянусь, пойду к разбойникам и расскажу про свою деревню». И если они что-то сделают с ней, то это будет на твоей совести. Ты ничего не понимаешь. Вздохнула на мир и запрокинул голову. Хотя откуда тебе понимать? Вот уж действительно, откуда? Мила громко вздохнула, чувствуя, что уже успокаивается. Давай сядем где-нибудь, и ты мне все расскажешь. «У меня есть идея получше!» И Намир внимательно на нее посмотрел, а затем увел взгляд на гору. «Ты все поймешь, если поднимешься на эту вершину!» «Куда?» Подняла бровь Мила, а затем сложила руки на груди и покачала головой. «Опять твои уловки!» «Нет!» Твердо произнес он. Если я тебе расскажу, то ты мне не поверишь. А если сама все увидишь, тогда, быть может, ты перестанешь меня доставать вопросами, и всем нам станет легче. Мила посмотрела на гору, и вдруг ей показалось, что вершина как будто тут же на глазах выросла и потянулась к самым облакам. Она сглотнула ком в горле... Подумала, что другого выбора у нее нет и медленно кивнула.